Глава двадцать вторая Едва плита закрыла вход, как фигура, лежавшая на каменном саркофаге, начала меняться. Склеп был довольно внушительных размеров, метров шесть на десять, никак не меньше. «Мать его, как грёбаные равины с их вселенской мудростью! Это ж надо было придумать, поставить сторожить могилу голема», — выругался я. Заметив серую фигуру хранителя склепа, удар ломом не дал результата. Мое единственное оружие увязло, не причинив противнику вреда. Тварь сформировала из своей руки что-то вроде кувалды и отмахнулась от меня, как от назойливой мухи. Получив удар в грудь, я болезненно вскрикнул. Судя по треску, моим ребрам пришлось несладко «Ах ты, падаль! Ну, держись, хохломань расписанная!» — заорал я, бросаясь в атаку. Несколько раз мне удалось ударить голема по голове, отчего тварь немного замедлилась. В следующий момент голем нанес ответный удар своей рукой-кувалдой. Снова я отлетел в угол склепа, где болезненно приложился затылком о стену. «Будем думать, регенерация не даст мне подохнуть». Если я ничего не путаю, у этой твари во рту должен быть свиток с заклинанием или шем, который заставляет его двигаться и выполнять приказы. Тварь, тяжело ступая, подошла ко мне. Торчащий из головы лом голем попросту игнорировал. Я начал аккуратно отползать от голема, очень сильно желая, чтобы в руке оказался нож. Увы, чудо не произошло. Я судорожно схватился за обрез и уже хотел было выстрелить в противника, но передумал. Толку стрелять в ожившую глину, ну вышибет пару кусков из твари, а смысл? Тварь склонилась надо мной, а я схватился за край лома и попытался его выдернуть из головы монстра. Голем дернулся и отмахнулся, а я едва не распрощался с зубами. "К", проорал я я, оттолкнувшись от земли, обхватил монстра за пояс, надеясь припечатать его к саркофагу. Куда там? Голем прочно стоял на ногах, а по моей спине заколотили увесистые кулаки. Выдержав несколько ударов, я попытался приподнять монстра над головой. Безрезультатно. Спина горела огнем, а я вопил от боли, чувствуя, как мои кости хрустят. Голем заключил меня в медвежье объятие. Извернувшись, я вбил один из кулаков в голову твари и начал шарить внутри в поисках свитка. Как назло, моя рука не чувствовала ничего, кроме глины. «Где этот проклятый свиток?» — прошипел я, чувствуя, как меня сдавливают с нечеловеческой силой. Голем, вероятно, понял мои намерения и перехватил мою руку. Тварь заключила меня в объятия, словно своего лучшего друга. «Пусти меня, урод!» — хрипел я, дрыгая ногами. Неожиданно голем дернулся, словно получил удар хлыстом. Хватка ослабла, а я, сплевывая на пол кровь, покрепче ухватил появившийся в руке нож. «На, падаль, получай!» Я полоснул ножом по груди монстра. Глина на месте удара буквально превратилась в черепки и начала осыпаться. Склеп осветил вспыхнувший свет от десятков неизвестных мне символов. Стены, потолок — все было освещено огненными печатями и какими-то надписями. Монстр быстро пришел в себя и ринулся ко мне. Несколько раз я удачно уходил от атак голема кувыркаясь в ограниченном пространстве. Наконец, от безысходности, я запрыгнул на саркофаг и принялся наносить удары клинком по его крышке. Болезненные стоны, раздавшиеся в склепе, стали музыкой для моих ушей. Голем стал замедляться. «На, тварь, получи!» Я бил и бил по каменной плите, заливая все кровью, текущей из носа и ушей. Во рту стоял отвратительный привкус металла. Неожиданно свет печати на стенах померк, и я услышал шорох, осыпавшийся на пол глины. Спрыгнув с саркофага, я подошел к противнику, превратившемуся в бесформенный кусок глины, и, покопавшись, вытащил небольшой медный цилиндр, немногим больше моей ладони. Вот и Шем с заклинанием обнаружился. Я сплюнул кровь и почувствовал, как мое тело медленно регенерирует. Странно, боль неожиданно быстро отступила, и уже спустя пару минут ко мне вернулась прежняя ясность мыслей. Поддев массивную каменную крышку саркофага с помощью лома, я начал медленно ее сдвигать. Раздавшийся скрежет камня показал, что я на правильном пути перехватившись поудобнее, столкнул каменную плиту на пол, где она разбилась на несколько кусков. «Ну, что тут у нас? Набор костей и ложка крови», — сказал я, и ножом принялся раскидывать тряпье, которым были укрыты кости покойника. «Ну и где же обещанный сундучок?» «Наконец я его увидел. На нем лежал череп мертвеца». Бесцеремонно столкнув череп в сторону, отчего он глухо стукнула каменную стенку саркофага, я потянулся к находке. Неожиданно я отдернул руку. Мое чувство самосохранения буквально кричало о том, что не стоит вытаскивать сундучок из саркофага. Рука снова потянулась к массивному кольцу на его крышке. «Нет, мы будем умнее», — сказал я и поднял с пола лом. Аккуратно, стараясь не сдвигать сундук с его места, я продел край лома через кольцо в крышке. Николай говорил, что голем свернул шеи нескольким подросткам. Похоже, именно из-за этой твари кладбище не снесли в тридцатые годы. Да и как договориться с этим куском глины, если любого попавшего в склеп он тут же атакует? Не будь у меня ножа, подаренного демонессой. Наверное, я так и остался бы здесь, но уже в качестве скелета. Странно, я даже не заметил, когда нож исчез из моей руки. Все же подарок Халфасы – стоящая вещь, подумал я и надавил на край лома, используя его вместо рычага. Дзынь, массивный железный лом, едва не вылетел у меня из рук». А из саркофага в потолок воткнулись десятки острых металлических штырей высотой в пару метров. «Вот же демоньё!» — выругался я, и осторожно, стараясь не выронить добычу, подтянул сундучок к себе. Небольшой серебряный замок и сам сундук выглядели изрядно потрёпанными. «Если там очередной демон, то Халфаса меня убьет», — мелькнула в моей голове мысль. «Вход закрыт массивной каменной плитой, а значит, мне отсюда не выбраться без посторонней помощи». «Это голему хорошо. Видимо, он просто выходил через стену, используя свой необычный пластичный материал, чтобы просачиваться в микроскопические щели-вкладки». «Интересно, за что голем убил тех малолеток? Может, помочились на могилу или еще что-то?» — подумал я. «Хорошо, что не стал стрелять в этого монстра, а то я наверняка бы оглох, а стрелять в сырую глину — бестолковая затея». «Стоп! Раз Николай дал мне нож, значит, он знает принцип открытия этого подземелья». А раз так, то, наверное, мне лучше открыть сундучок прямо здесь, не дожидаясь, пока он откроет склеп, чтобы проверить, что со мной случилось. Я вставил лом в дужку замка, надавил. Замок жалобно звякнул. Крышка открылась. Я аккуратно заглянул в ящик. Какая-то пыль или песок, не пойму». Я наклонился ниже, и непонятная субстанция выстрелила мне в лицо десятком острейших иголок. Каким-то чудом я успел выставить перед собой руку. В следующее мгновение я заорал от боли. Схватившись за покалеченную конечность, я упал на каменный пол. Лежал я на полу долго, пока пульсирующая боль в руке не стала утихать. Минут двадцать я отчаянно ругался и приходил в себя. Наконец, я нашел в себе силы подняться. Я испуганно ощупал лицо, но ничего подозрительного не заметил. Сундук, как и прежде, был закрыт крохотным серебряным замком. Похоже, какое-то заклинание возвращает замок на место. «Проклятая магия!» — выругался я. Болезненно ныло предплечье левой руки. Спешно скидывая с себя одежду, я осмотрел горящую огнем конечность. Боль была неприятной и пульсирующей, но сейчас ее вполне можно было терпеть. В темноте подземелья я отчетливо различил кровавые капли, густым слоем выступившие на моем предплечье. Стоило их стереть, как я увидел что-то необычное. Новая татуировка в виде какого-то сложного растительного орнамента покрывала мое предплечье густой сетью и поднималась до сгиба локтя. «Вот же дрянь всё «Все-таки подцепил очередную магическую гадость», — прошипел я и принялся одеваться. «Сундук не так прост, как кажется». Послышался скрежет каменной плиты и повеяло свежим воздухом. Я испуганно дернулся в сторону, но спустя секунду остановился. «Ну что, нашел?» — раздался откуда-то от входа голос Николая. «Да, нашел!» — крикнул я. В следующее мгновение какая-то сила буквально отбросила меня в сторону. По ушам ударил звук выстрела. «Ты там живой?» — раздался насмешливый голос охранника. Я, схватившись за грудь, попытался закрыть рану. «Вот же, развели меня, как сопливого щенка», — подумал я и покрепче прижал ладонь к простреленной груди. «Ты, я смотрю, живучий гаденыш», — сказал Николай, осветив меня фонариком. Я попытался уползти в сторону под прикрытие саркофага. «Дернешься, вышибу мозги», — сказал Николай и нацелил на меня пистолет. Профессионально обшарив меня, охранник забрал обрез. «Зачем?» – прохрипел я. «Ничего личного, только бизнес», – пожал плечами Николай. «Я верну Грузенбергу его сыночка, а за этот сундучок получу солидную премию от Свинцова», – сказал он, и подхватил с пола сундук. «Ты сделал всю работу за меня», – хохотнул он. «Я гадал, как мне избавиться от голема, А тут приехал Грузенберг и нашептал шефу о появившемся экзорцисте. Дальше дело техники. Подменить украшение дочки Зотова на проклятое и ждать результата. Сложнее было подсунуть копии украшений самому Зотову, но, благо, даже твоя демонесса не учуяла свернутое в них проклятие. «Кто ты?» – просипел я, лишь усилиями воли, удерживая себя в сознании. «Какая тебе разница? Ты же вот-вот подохнешь», — сказал охранник, рассматривая меня, как какую-то букашку. «Может, прекратить твои мучения?» — спросил он и вскинул пистолет. Что-то сухо щелкнуло, и охранник выругался. «Надо же, какой ты везучий! Раньше таких осечек у меня не случалось», — рыкнул Николай. Я хрипло рассмеялся его ржешь, урод?» — спросил меня озверевший охранник. Я прекратил смеяться и спросил охранника. «Значит, ты, как хорошая путана, сосешь два х... сразу? И как оно быть продажной хернякой для Свинцова и Грузенберга? Задница не болит?» Удар ногой в голову был неожиданным и мощным. Рот наполнился кровью и обломками зубов, а шея жалобно хрустнула. Охранник пнул меня еще несколько раз и отошел. «Зря ты так. Умер бы легкой смертью. А так тебе придется помучиться», — сказал Николай, и, развернувшись, начал подниматься по ступеням. Спустя мгновение я услышал скрежет каменной плиты. Прошло несколько минут. Кровь буквально хлестала из меня. По моим прикидкам, я давно должен был сдохнуть. Но почему-то этого не происходило. Получается, что я с самого начала ошибался. В этом проклятом городке нет друзей. Пока все те, кого я встречал, показывали себя не самыми надежными людьми. И что, я так и сдохну в этом каменном мешке, обнимая труп какого-то раввина? Нет уж, с**ка, я выберусь отсюда и разорву вас». Меня охватила первобытная злоба, а на глаза накатила кровавая пелена. В груди ощутимо покалывало сознание затопило огнем ярости. «Выпусти меня!» — раздался в ушах чей-то настойчивый голос. «Дай мне контроль, иначе мы оба умрем». «Ну вот, похоже, предсмертные глюки», — прохрипел я и невесело улыбнулся. «Мы теряем время. Дай мне свободу!» Рычащий голос в моей голове был смутно знакомым. Странно, очень похоже на мой собственный голос. Сознание взорвалось ослепительной вспышкой. Я закричал от невыносимой боли. Огненная волна, затопившая мой разум, не ослабевала. Наконец, я увидел себя с высоты. Я на крохотном островке, который дрейфовал посреди моря огня. Моё сознание плыло среди потоков лавы. Кругом, куда ни глянь, были кроваво-красные скалы, с которых низвергались огненные реки. «Выпусти меня и почувствуй вкус крови врагов», — прорычало существо. «Дай мне свободу!» Донесся до меня голос откуда-то из-за огненной пелены, окутавшей мой разум. «Кто ты?» — прокричал я, вглядываясь в окружающее меня пламя, пытаясь увидеть собеседника. «Я — сокрушитель богов! Я — создатель звезд! Я — калибри юга! Я — кровавый жнец! Я — сама смерть!» — донесся до меня рычащий голос. «Дай мне твое тело, или умрешь», — рокотала тварь, пытавшаяся захватить мой разум. «Ты уицела почтли?» — спросил я, обращаясь к собеседнику. «Все твои деяния направляла моя рука. Я вернул твою душу в тело еще в нашу первую встречу». «Это была сама смерть», — выкрикнул я, не желая верить в услышанное. «Глупец!» — прорычал собеседник, скрывавшийся за языками пламени. «Я и есть смерть! Я дал тебе силы выстоять в неравной борьбе со злом. А сейчас ты отказываешь мне в такой малости!» — рычало божество. «Ты лжешь!» — прокричал я. До меня донесся хриплый хохот. «Отдай мне свое тело, и ты исцелишься!» На секунду за стеной пламени мелькнуло что-то, напоминающее человека. Вот только на этом существе абсолютно не было кожи. Кровавый голый череп, безумные, сияющие синим светом глаза, жгуты мышц, вен и ярко-алая плоть. — Решайся, смертный, — сказала существо и протянуло мне руку сквозь пламя. Я, решившись, протянул было руку, но затем резко убрал ее. «Мы в инферно, а ты, грешник, скоро твоя душа будет растерзана. Ты, грешник, ты заключил множество контрактов, ты не зложен, хохотала тварь. «Я твой последний шанс. Скажи только, уицела почтли, прими эту жертву, и будешь исцелен», — сказала божество и снова протянула мне руку. «Тебе нет веры», — сказал я и покачал головой. «Значит, ты выбрал смерть», — прокричал Бог и убрал руку. «Знаешь ли ты, что всех отвергших меня последователей ждет страшная участь? Я медленно сжираю их души и изымаю их из круговорота перерождения». Пламя опало, я снова увидел страшное лицо твари. На этот раз божество не скрывало раздражения. «Жаль, что ты от уговоров перешел к запугиванию», — сказал я. «Мне казалось, инферно не принадлежит тебе», — сказал я, обводя рукой все вокруг. «Почему же?» — тварь оскалилась в жуткой усмешке. «Ты видишь здесь кого-то из владык? Эти черви влачат жалкое существование в своих темницах, разбросанных по всему миру. «Мы не в инферно», — сказал я, отступая от божества. «Почему ты так решил?» — засмеялся Бог. «Потому что мы внутри моего сознания, а ты здесь лишь гость», — сказал я и отступил от дернувшегося ко мне Бога. «Ты заблуждаешься, смертный. Я спас тебя, и твоя душа навечно принадлежит мне», — пророкотал монстр. «Ты слаб. Посмотри на себя». «Ты, жалкий червь, забытый всеми», — сказал я. Тварь смотрела себя и снова захохотала. «Вы все еще не появились на этом свете, а мне уже возносили молитвы. Десятки тысяч человеческих жертв. Я купался в потоках праны. Ты для меня лишь мусор под ногами», — рассмеялся Бог. Ты прав, но тот факт, что ты снизошел до личного общения со мной, говорит о многом. Твоего алтаря больше нет, а значит, твоя связь с этим миром вот-вот прервется. Как и твоя жизнь, парировал Бог. Мы в твоем сознании, а видишь ты то, что тебя ждет. Как только я уйду, ты умрешь, и твоя душа попадет в инферно, засмеялся Уицела Почтли. «Предлагаю сделку», — сказал я. «Что ты мне можешь предложить, кроме твоего умирающего тела?» — прошипел уица о почтле. «Я предлагаю тебе пир», — сказал я. «Десятки мертвых невинных душ. Сладкое блюдо не находишь?» — спросил я у монстра. Бог задумался, а затем расхохотался. «Хорошо, экзорцист, давай заключим сделку». Я все равно ничего не потеряю. Я приду в указанное тобой место, но если там не окажется обещанной тобой жертвы ты умрешь, — сказала божество. А пока живи. Рука твари метнулась ко мне и вцепилась в мою грудь. Пальцы твари пробили плоть и схватили мое трепещущее сердце. Я, Уитсела Почтли, создатель звезд, Бог ясного синего неба, калибри юга, Бог войны и охоты, заключаю с тобой сделку. Я приду по твоему зову, чтобы принять от тебя жертву. Если жертва будет скудна, я заберу твою душу в уплату долга». Пламя вспыхнуло и заключило меня и божество в огненные объятия Очередная вспышка боли. Хриплый вдох, вырвавшийся из моей груди, и боль в сердце заставили меня вздрогнуть. Я наблюдал, как моя кровь медленно собирается в ручейки и втягивается в мое лежащее на каменном полу тело. Я сплюнул на каменный пол какую-то дрянь, оказавшуюся у меня во рту. Пуля, мать ее, понял я, услышав звяканье металла. Каменная плита, закрывавшая вход, снова заскрипела. А я вжался в стену склепа.